Пол почувствовал, что он мигает. Видение может быть. И все же он чувствовал глаза. Они расположены в необычном месте и двигаются как-то странно. Вот, нож появился в поле зрения. И тут Пол понял, откуда он видит. Это глаза одного из его детей. Он видел Нож Скайтейла из колыбели. Нож сверкал в нескольких дюймах от него. Да, вот он видит самого себя в комнате. Голова опущена, поза неподвижная, не таящая в себе угрозы. Никто в комнате на него не смотрит. — Для начала вы должны отдать нам все свои вклады в Кхуам, заявил — заявил Скайтейл. — Все? — переспросила Алия. Все, глядя на себя глазами из колыбели, Пол извлек из ножен крест нож. Это движение породило в нем странное ощущение раздвоенности. Он прикинул расстояние, угол броска. Другой возможности не будет. Подготовив свое тело методами Бенеджеса Рид, Пол превратил себя в сжатую пружину, привел все мышцы в готовность. Коррес-нож, брошенный его рукой, вонзился в правый глаз Скайтейла, отбросив голову лицевого танцора назад. Скайтейл вскинул руки и пошатнулся. Нож его ударился о потолок и с лязгом упал на пол. Скайтейл ударился о стену, отскочил от нее и упал лицом вниз, умерев раньше, чем коснулся пола. Все еще через глаза в колыбели Пол видел, как все в комнате повернулись к безглазой фигуре, видел их общее изумление. Затем Алия бросилась к колыбели и наклонилась над ней, закрыв ему поле зрения. «Живы — Живы! — сказала она. — Живы! — Милорд! — прошептал Айдаху, Это часть вашего видения? — Нет. — Пол махнул рукой в направлении Айдаху. «Прости меня, Пол!» — сказала Аля. «Но это существо сказала, что они могут оживить. Есть цена, которую Атрейдис не может заплатить. Ты знаешь это?» «Знаю!» — вздохнула она. «Но какое искушение!» «А кто его не испытал?» — спросил Пол. Он отвернулся от них, ощупью добрался до стены. Прислонился к ней и постарался понять, что и как он сделал. Как? Как? Глаза в колыбели. Он чувствовал, что стоит на краю ужасающего открытия. «Мои глаза, отец!» Слова формы мерцали перед его безглазым видением. «Мой сын!» прошептал Пол так тихо, чтобы его не услышали другие. — Ты сознаешь? — Да, отец. Смотри. Пол прижался к стене в приступе головокружения. Он чувствовал себя выжатым. Жизнь выходила из него. Он видел своего отца. Он был своим отцом и дедом, и прадедом. Его сознание пробивалось сквозь коридор всей мужской линии. «Как?» — безмолвно спросил он. Появились слабые слова формы и исчезли, как будто напряжение было слишком велико. Пол вытер слюну с угла рта. Он припомнил пробуждение Алии в очреве леди Джессики. Но здесь не было воды жизни, Или была? Не ради ли этого голодала чани? Или это продукт генетической линии, предвиденной преподобной матерью Гайус Хелен Муахим? Теперь Пол ощутил себя в колыбели, над ним ворку и талия. Его успокаивают ее руки. Лицо ее наклоняется над ним, гигантское лицо, прямо над ним. Она повернула его, и он увидел, Соседку поколыбели, девочку с рожевато-коричневыми волосами. Когда он посмотрел на нее, она открыла глаза. Эти глаза. Чани смотрела из ее глаз. И леди Джессика, и еще великое множество людей.